продолжение доктора обходили палаты по утру часу в одиннадцатом являлись они у нас все вместе сопровождая главного доктора а прежде них часа за полтора посещал палату наш ординатор в то время У нас был ординатором один молоденький лекарь, знающий дело, ласковый, приветливый, которого очень любили арестанты и находили в нем только один недостаток — слишком уж смирен. В самом деле он был как-то неразговорчив, даже как будто конфузился нас, чуть не краснел, изменял порции чуть ли не по первой просьбе больных и даже, кажется, готов был назначать ему лекарства по их же просьбе. Впрочем, он был славный молодой человек. Надо признаться, много лекарей на Руси пользуются любовью и уважением простого народа. И это, сколько я заметил, совершенная правда. Знаю, что мои слова покажутся парадоксом, особенно взяв в соображение всеобщее недоверие всего русского простого народа к медицине и заморским лекарствам. В самом деле... Простолюдин, скорее, несколько лет сряду, страдая самую тяжелую болезнью, будет лечиться у знахарки или своими домашними простонародными лекарствами, которыми отнюдь не надо пренебрегать, чем пойдет к доктору или лежать в госпитале. Но, кроме того, тут есть одно чрезвычайно важное обстоятельство, совершенно не относящееся к медицине, а именно – всеобщее недоверие всего простолюдия ко всему что носит на себе печать административного форменного кроме того народ запуган и предубежден против госпиталей разными страхами росконями нередко нелепыми но иногда имеющими свое основание но главное его пугают немецкие порядки госпиталя чужие люди кругом во все продолжение болезни, строгости насчет еды рассказ о настойчивой суровости фельдшеров и лекарей, о взрезывании и потрошении трупов и прочее. К тому же, рассуждает народ, господа лечить будут, потому что лекаря все-таки господа. Но при более близком знакомстве с лекарями, хотя и не без исключений, но большую частью, все эти страхи исчезают очень скоро, что, по моему мнению, прямо относятся к чести докторов наших. Преимущественно молодых. Большая часть их умеют заслужить уважение и даже любовь простонародия. По крайней мере, я пишу о том, что сам видел и испытал неоднократно и во многих местах, и не имею оснований думать, что в других местах слишком часто поступалось иначе. Конечно, в некоторых уголках лекаря берут взятки, сильно пользуются от своих больниц, почти пренебрегают больными, даже забывают совсем медицину. Это еще есть. Но я говорю про большинство, или лучше сказать про тот дух, про то направление, которое осуществляется теперь в наши дни в медицине. Те же отступники дела, волки в овечьем стаде, что бы ни представляли в свое оправдание, и как бы ни оправдывались, например, хоть средой, которая заела и их в свою очередь, всегда будут неправы, особенно если при этом потеряли и человеколюбие. А человеколюбие, ласковость, братское сострадание к больному иногда нужнее ему всех лекарств. Пора бы нам перестать апатически жаловаться на среду, что она нас заела. Это, положим, правда, что она многое в нас заедает. Да не все же. И часто иной хитрый и понимающий дело плут приловко прикрывает и оправдывает влиянием этой среды не одну свою слабость, а нередко и просто подлость, особенно если умеет красно говорить или писать. Впрочем, я опять отбился от темы. Я хотел только сказать, что простой народ недоверчив и враждебен более к администрации медицинской, а не к лекарям. Узнав, какова они на деле, он быстро теряет многие из своих предубеждений. Прочая же обстановка наших лечебниц до сих пор во многом не соответствует духу народа, до сих пор враждебна своими порядками, привычкам нашего простолюдия и не в состоянии приобрести полного доверия и уважения народного. Так мне, по крайней мере, кажется из некоторых моих собственных впечатлений. Наш ординатор обыкновенно останавливался перед каждым больным, серьезно и чрезвычайно внимательно осматривал его и опрашивал, назначал лекарства, порции. Иногда он и сам замечал, что больной ничем не болен. Но так как арестант пришел отдохнуть от работы или полежать на тюфяке вместо голых досок и, наконец, все-таки в теплой комнате, а не в сырой кардегардии, где в тесноте содержатся густые кучи бледных и испитых подсудимых. Подсудимые у нас почти всегда на всей Руси бледные и испитые, признак, что их содержание и душевное состояние почти всегда тяжелее, чем у решенных. То наш ординатор спокойно записывал им какой-нибудь фебрис катаралис (катаральная лихорадка) латинь и оставлял лежать иногда даже на неделю. Над этой Фебрис Катаралис все осмеялись у нас. Знали очень хорошо, что это принятое у нас по какому-то обоюдному согласию между доктором и больным формула для обозначения притворной болезни. Запасные колотья, как переводили сами арестанты Фебрис Катаралис. Иной больной злоупотреблял мягкосердием лекаря и продолжал лежать до тех пор, пока его не выгоняли силой. Тогда нужно было посмотреть на нашего ординатора. Он как будто робел, как будто стыдился прямо сказать больному, чтобы тот выздоравливал и скорее бы просился на выписку, хотя и имел полное право просто запросто без всяких разговоров и умасливаний выписать его, написав ему в скорбном листе sanat est. Здоров, латынь. Он сначала намекал ему, потом как бы упрашивал не пора ли, дескать, «Ведь уж ты почти здоров, в палате тесно», и прочее, и прочее, до тех пор, пока больному самому становилось совестно, и он сам, наконец, просился на выписку. Старший доктор хоть был и человеколюбивый, и честный человек, его тоже очень любили больные, но был несравненно суровее и решительнее ординатора. Даже при случае выказывал суровую строгость, и за это у нас как-то особенно уважали. Он уявлялся в сопровождении всех госпитальных лекарей после ординатора, тоже свидетельствовал каждого поодиночке, особенно останавливался над трудными больными, всегда умел сказать им доброе, ободрительное, часто даже задушевное слово и вообще производил хорошее впечатление. Пришедших с запасными колотьями он никогда не отвергал и не отсылал назад, Но если больной сам упорствовал, то просто-запросто выписывал его. «Ну что ж, брат, полежал довольно, отдохнул. Ступай, надо честь знать». Упорствовали обыкновенно или ленивые до работ, особенно в рабочее, летнее время, или из подсудимых, ожидавших себе наказания. Помню, с одним из таких употреблена была особенная строгость, жестокость даже, чтобы склонить его к выписке. Пришел он с глазной болезнью. Глаза красные, жалуются на сильную колючую боль в глазах. Его стали лечить мушками, пиявками, брызгами в глаза какой-то разъедающей жидкостью и прочее. Но болезнь все-таки не проходила, глаза не очищались. Мало-помалу догадались доктора, что болезнь притворная. Воспаление постоянно небольшое, хуже не делается, да и не вылечивается. Все в одном положении, случай подозрительный. Арестанты все давно уже знали, что он притворяется и людей обманывает, хотя он сам и не признавался в этом. Это был молодой парень, даже красивый собой, но производивший какое-то неприятное впечатление на всех нас. Скрытный, подозрительный, нахмуренный, ни с кем не говорит, глядит из-под лобья, от всех таится, точно всех подозревает». Я помню, иным даже приходило в голову, чтобы он не сделал чего-нибудь. Он был солдат, сильно проворовался, был улечен, и ему выходили тысяча палок и арестантские роты. Чтобы отдалить минуту наказания, как я уже упоминал прежде, решаются иногда подсудимые на страшные выходки» пырнет ножом накануне казни кого-нибудь из начальства или своего же брата-арестанта, его и судят по-новому, и отдаляется наказание еще месяца на два, и цель его достигается. Ему нужды нет до того, что его будут наказывать через два же месяца, вдвое, втрое суровее, только бы теперь-то отдалить грозную минуту хоть на несколько дней, а там что бы ни было до того бывает иногда силен упадок духа в этих несчастных у нас иные уже шептались промеж себя чтобы остерегаться его пожалуй зарежет кого нибудь ночью впрочем так только говорили особенных предосторожностей никаких не брали даже те у которых койки приходились с ним рядом видели впрочем что он по ночам растирает глаза и звездкой со штукатурки, и чем-то еще другим, чтобы к утру они опять стали красные. Наконец главный доктор погрозил ему заволокой. В упорной глазной болезни, продолжающейся долго, и когда уже все медицинские средства бывают испытаны, чтобы спасти зрение, доктора решаются на сильные и мучительное средства, ставят больному заволоку, точно лошади. Но бедняк и тут не согласился выздороветь. Что за упрямый был это характер? Или уж слишком трусливый? Ведь заволока была хоть и не так, как палки, но тоже очень мучительно. Больному собирают сзади на шее кожу рукой, сколько можно захватить. Протыкают все захваченное тело ножом, отчего происходит широкая и длинная рана по всему затылку. И продевают в эту рану холстинную тесемку, довольно широкую, почти в палец. Потом каждый день в определенный час эту тесемку передергивают в ране так, что как будто вновь ее разрезают, чтобы рана вечно гноилась и не заживала. Бедняк переносил, впрочем, с ужасными мучениями и эту пытку упорно несколько дней, и, наконец, только согласился выписаться. Глаза его в один день стали совершенно здоровы, и как только зажила его шея, он отправился на обвахту, чтобы на завтра же выйти опять на тысячу палок. Конечно, тяжела минута перед наказанием. Тяжела до того, что, может быть, я грешу, называя этот страх малодушием и трусостью. Стало быть, тяжело, когда подвергаются двойному, тройному наказанию, только бы не сейчас оно исполнилось. Я упоминал, впрочем, и о таких, которые сами просили скорее на выписку, с еще не зажившей от первых палок спиной, чтобы выходить остальные удары и окончательно выйти из-под суда. А содержание под судом, на обвахте, конечно, для всех несравненно хуже каторги. Но, кроме разницы темпераментов, большую роль играет в решимости и бесстрашии некоторых закоренелая привычка к ударам и к наказанию. Многократно битый и как-то укрепляется духом и спиной и смотрит, наконец, на наказание скептически, почти как на малое неудобство, и уже не боится его. Говоря вообще, это верно. Один наш арестантик из особого отделения крещённый калмык Александр или Александра, как звали его у нас, странный малый, плутоватый, бесстрашный и в то же время очень добродушный, рассказывал мне, как он выходил свои четыре тысячи. Рассказывал, смеясь и шутя, но тут же клялся пресерьёзно, что если б с детства, с самого нежного, первого своего детства, он не вырос под плетью, от которой буквально всю жизнь его в своей орде не сходили рубцы с его спины, то он бы ни за что не вынес этих четырех тысяч. Рассказывая, он как будто благословлял это воспитание под плетью. «Меня за все били, Александр Петрович», — говорил он мне раз, сидя на моей койке под вечер перед огнями. «За все про все, за что не попало, били лет пятнадцать сряду». С того самого дня, как себя помнить начал. Каждый день по нескольку раз. Не бил, кто не хотел. Так что я под конец уж совсем привык. Как он попал в солдат, и не знаю. Не помню. Впрочем, может, он и рассказывал. Это был всегдашний бегун и бродяга. Только помню его рассказ о том, как он ужасно струсил, когда его приговорили к четырем тысячам за убийство начальника. Я знал, что меня будут наказывать строго, и что, может, из-под палок не выпустят, хоть я и привык к плетям. Да ведь четыре тысячи палок. Шутка. Да еще все начальство озлилось. Знал я, наверное, знал, что не пройдет даром, не выхожу, не выпустят из-под палок. Я сначала попробовал было окреститься. Думаю, авось простят. И хоть мне свои же тогда говорили, что ничего из этого не выйдет, не простят, да, думаю, все-таки попробую, все-таки им жальче будет крещеного-то. Меня и в самом деле окрестили, и при святом крещении нарекли Александром, Но ну, а палки все-таки палками остались, хоть бы одну простили, даже обидно мне стало. Я и думаю про себя, постой же, я вас всех и в заправду надую». «И ведь что вы думаете, Александр Петрович?» «Надул! Я ужасно умел хорошо мертвым представиться. То есть не то, чтобы совсем мертвым. А вот-вот сейчас душа вон из тела уйдет. Повели меня. Ведут одну тысячу. Жжет, кричу. Ведут другую. Ну, думаю, конец мой идет. Из ума совсем вышибли. Ноги подламываются. Я грох об землю». Глаза у меня стали мёртвые, лицо синее, дыхания нет, у рта пена. Подошёл лекарь. Сейчас, говорит, умрёт. Понесли меня в госпиталь, а я тотчас ожил. Так они меня ещё два раза потом выводили, и уж злились они, очень на меня злились. А я их ещё два раза надул. Третью тысячу только одну прошёл. Обмер. А как пошёл четвертую, так каждый удар, как ножом по сердцу, проходил. Каждый удар за три удара шёл. Так больно били. Остервенились на меня. Это-то вот скаридная последняя тысяча, чтоб её. Всех трёх первых стоило. И кабы не умер я перед самым концом, всего палок двести только оставалось. Забили бы тут же насмерть, ну да я и не дал себя в обиду. «Опять надул и опять обмер. Опять поверили. Да и как не поверить? Лекарь верит. Так что на двухстах-то последних хоть и за всей злости били потом. Так били, что в другой раз две тысячи легче. Да нет, носу три не забили. Отчего не забили? А все тоже потому, что с из детства под плетью рос. От того и жив до сегодня». Ах, били били-то меня, били, на моем веку!» — прибавил он в конце рассказа, как бы в грустном раздумье, как бы сились припомнить и пересчитать, сколько раз его били. «Да нет», — прибавил он, перебивая минутное молчание, — «и не пересчитать, сколько били, да и куда перечесть, счет такого не хватит». Он взглянул на меня и рассмеялся но так добродушно, что я сам не мог не улыбнуться ему в ответ. «Знаете ли, Александр Петрович, я ведь и теперь, коли ночью вижу, так непременно, что меня бьют. Других и снов у меня не бывает». Он действительно часто кричал по ночам, и кричал, бывало, во все горло, так что его тотчас будили толчками арестанты. «Ну что, черт, кричишь?» Был он парень здоровый, невысокого росту, вертлявый и веселый, лет сорока пяти. Жил со всеми ладно и хоть очень любил воровать, и очень часто бывал у нас бит за это, но ведь кто ж у нас не проворовывался, и кто ж у нас не был бит за это? Прибавлю к этому одно. Удивлялся я всегда тому необыкновенному добродушию, тому беззлобию, с которым рассказывали все эти битые, о том, как их били и о тех, кто их бил. Часто ни малейшего даже оттенка злобы или ненависти не слышалось в таком рассказе, от которого у меня подчас подымалось сердце и начинало крепко и сильно стучать. Они, бывало, рассказывают и смеются, как дети. Вот Эмцкий, например, рассказывал мне о своем наказании. Он был не дворянин и прошел пятьсот. Я узнал об этом от других и сам спросил его, правда ли это и как это было. Он ответил как-то коротко, как будто с какой-то внутренней болью, точно стараясь не глядеть на меня. И лицо его покраснело. Через полминуты он посмотрел на меня, и в глазах его засверкал огонь ненависти, а губы затряслись от негодования. Я почувствовал, что он никогда не мог забыть этой страницы своего прошедшего. Но наши, почти все, не ручаясь, чтобы не было исключений, смотрели на это совсем иначе. «Не может быть», — думал я иногда, — «чтобы они считали себя совсем виновными и достойными казни, особенно когда согрешили не против своих, а против начальства». Большинство из них совсем себя не винило. Я сказал уже, что угрызений совести я не замечал, даже в тех случаях, когда преступление было против своего же общества. О преступлениях против начальства и говорить нечего. Казалось мне иногда, что в этом последнем случае был свой особенный, так сказать, какой-то практический или, лучше, фактический взгляд на дело принималась во внимание судьба, неотразимость факта и не то, что обдумано как-нибудь, а так уж, бессознательно, как вера какая-нибудь. Арестант, например, хоть и всегда наклонен чувствовать себя правым в преступлениях против начальства, так что и самый вопрос об этом для него немыслим, но все-таки он практически сознавал, что начальство смотрит на его преступления совсем иным взглядом. А стало быть, он и должен быть наказан. И квиты. Тут борьба обоюдна. Преступник знает при том и не сомневается, что он оправдан судом своей родной среды, своего же простонародия, которое никогда, он опять-таки знает это, его окончательно не осудит а большую частью и совсем оправдает, лишь бы грех его был не против своих, против братьев, против своего же родного простонародия. Совесть его спокойна, а совестью он и и не смущается нравственно, а это главное. Он как бы чувствует, что есть на что опереться, и потому не ненавидит, а принимает случившееся с ним за факт неминуемый, который не им начался, ни им и кончится, и долго-долго еще будет продолжаться среди раз поставленной, пассивной, но упорной борьбы. Какой солдат ненавидит лично турку, когда с ним воюет? А ведь турка же режет его, колет, стреляет в него. Впрочем, не все рассказы были уж совершенно хладнокровны и равнодушны. Про поручика Жеребятникова, например, рассказывали даже с некоторым оттенком негодования, впрочем, не очень большого. С этим поручиком Жеребятниковым я познакомился еще в первое время моего лежания в больнице, разумеется, из арестантских рассказов. Потом я как-то увидел его и в натуре, когда он стоял у нас в карауле. Это был человек лет по тридцать, росту высокого, толстый, жирный, с румяными заплывшими жиром щеками, с белыми зубами и ноздревским раскатистым смехом. По лицу его было видно, что это самый незадумывающийся человек в мире. Он до страсти любил сечь и наказывать палками, когда, бывало, назначали его экзекутором. Спешу присовокупить, что на поручика Жеребятникова я уже и тогда смотрел как на урода между своими же, да так смотрели на него и сами арестанты. Были и кроме него исполнители, в старину, разумеется, в ту недавнюю старину, о которой свежо предание, а с трудом, любившие исполнить свое дело рачительно и с усердием. Но большей частью это происходило наивно и без особого увлечения. Поручик же был чем-то вроде утонченнейшего гастронома в исполнительном деле. Он любил, он страстно любил исполнительное искусство и любил единственно для искусства. Он наслаждался им, и как истоскавшийся в наслаждениях, полинявший патриций времен Римской империи, Изобретал себе разные утонченности, разные противуестественности, чтобы сколько-нибудь расшевелить и приятно пощекотать свою заплывшую жиром душу. Вот выводят арестанта к наказанию, жеребятников экзекутором. Один взгляд на длинный выстроенный ряд людей с толстыми палками уже вдохновляет его». Он самодовольно обходит ряды и подтверждает усиленно, чтобы каждый исполнял свое дело рачительно, совестливо. Не то. Но уж солдатики знали, что значит это не то. Но вот приводит самого преступника. Если он еще до сих пор был незнаком с Жеребятниковым, если не слыхал еще про него всей подноготной, то вот какую, например, штуку тот с ним выкидывал. Разумеется, это одна из сотни штучек. Поручик был неистощим в изобретениях. Всякий арестант в ту минуту, когда его обнажают, а руки привязывают к прикладам ружей, на которых таким образом тянут его потом унтер-офицеры через всю зеленую улицу. Всякий арестант, следуя общему обычаю, всегда начинает в эту минуту слезливым, жалобным голосом молить экзекутора, чтобы наказывал послабее — и не усугублял наказание излишнюю строгостью. «Ваше благородие!» — кричит несчастный. «Помилуйте! Будьте отец родной! Заставьте за себя век Бога молить! Не погубите! Помилосердствуйте!» Жеребятников только бывал того и ждет. Тотчас остановит дело и тоже с чувствительным видом начинает разговор с арестантом. «Друг ты мой!» — говорит он. «Да что же мне-то делать с тобой? Не я наказую. Закон». «Ваше благородие, все в ваших руках, помилосердствуйте!» «А ты думаешь, мне не жалко тебя? Ты думаешь, мне в удовольствие смотреть, как тебя будут бить? Ведь я тоже человек. Человек я, аль нет, по-твоему?» Вести мы, ваше благородие, знамо дело. Вы отцы, мы дети. Будьте отцом родным, — кричит арестант, начиная уже надеяться. Да, друг мой, рассуди сам. Ум-то ведь у тебя есть, чтобы рассудить. Ведь я и сам знаю, что по человечеству должен и на тебя, грешника смотреть снисходительно и милостиво. Сущую правду изволите, ваше благородие, говорить. «Да, милостиво смотреть, как бы ты ни был грешен. Да ведь тут не я, а закон. Подумай, ведь я Богу служу и Отечеству. Я ведь тяжкий грех возьму на себя, если ослаблю закон. Подумай об этом». «Ваше благородие!» «Ну да уж что! Ну уж так и быть, для тебя!» Знаю, что грешу, но так уж и быть. Помилую я тебя на этот раз, накажу легко. Ну а что, если я тем самым тебе вред принесу? Я тебя вот теперь помилую, накажу легко, а ты понадеешься, что и в другой раз тоже будет, да и опять преступление сделаешь. И что тогда? Ведь на моей же душе, ваше благородие, другу не другу закажу». Вот как есть перед престолом небесного Создателя. Ну да уж хорошо, хорошо. А поклянешься мне, что будешь себя впредь хорошо вести? Да разрази меня, Господи, да чтоб мне на том свете... Не клянись, грешно. Я и слову твоему поверю. Даешь слово. Ваше благородие. Ну так слушай же, милую я тебя только ради сиротских слез твоих ты сирота сирота ваш благородие как перст один ни отца ни матери ну так ради сиротских слез твоих но смотри же в последний раз видите его прибавляет он таким мягкосердым голосом что арестант уж и не знает какими молитвами бога молить за такого милостивца ну вот грозная процессия тронулась повели Загремел барабан, замахали первые палки. «Катай его!» — кричит во всё своё горло жеребятников. «Жги его! Лупи! Лупи! Обжигай! Ещё ему! Ещё ему! Крепче сироту! Крепче мошенника! Сажай его! Сажай!» И солдаты лупятся всего размаху. И искры сыплются из глаз бедняка, Он начинает кричать, а жеребятников бежит за ним по фронту и хохочет, хохочет, заливается, бока руками подпирает от смеха, распрямиться не может, так что даже жалко его под конец станет сердешного. И рад-то он, и смешно-то ему, и только разве изредка прервется его звонкий, здоровый, раскатистый смех, и слышится опять «Лупи, Ева, лупи!» «Обжигай его, мошенник, обжигай сироту!» А вот еще какие он изобретал вариации. Выведут к наказанию. Арестант опять начинает молить. Жеребятников на этот раз не ломается, не гримасничает, опускается в откровенности. «Видишь, что, любезный, — говорит он, — накажу я тебя как следует, потому ты и стоишь того». «Но вот что я для тебя, пожалуй, сделаю. К прикладам я тебя не привяжу. Один пойдешь, только по-новому. Беги, что есть силы, через весь фронт. Тут хоть и каждая палка ударит. Да ведь дел-то будет короче, как думаешь? Хочешь испробовать? спробовать?» Арестант слушает с недоумением, с недоверчивостью и задумывается. «Что ж», — думает он про себя, «а может, оно и вправду вольготней будет?» Пробегу, что есть мочи. Так мука в пятеро короче будет, а может и не всякая палка ударит. Хорошо, ваше благородие, согласен. но ну, так и я согласен. Катай! Смотрите ж, не зевать! Кричит он солдатам, зная, впрочем, наперед, что ни одна палка не манкирует виноватой спины. Промахнувшийся солдат тоже очень хорошо знает, чему подвергается. Арестант пускается бежать, что есть силы, по зеленой улице. Но, разумеется, не пробегает и пятнадцати рядов. Палки, как барабанная дробь, как молния, разом, вдруг, низвергаются на его спину. И бедняк с криком упадает, как подкошенный, как сраженный пулей. «Нет, ваше благородие, лучше уж по закону», — говорит он, медленно поднимаясь с земли, бледный и испуганный а жеребятников, который заранее знал всю эту штуку и что из нее выйдет, хохочет, заливается, но и не описать всех его развлечений и всего, что про него у нас рассказывали. Несколько другим образом, в другом тоне и духе, рассказывали у нас об одном поручике Смекалове, исполнявшем должность командира при нашем остроге. Прежде еще, чем назначили к этой должности нашего плацмайора. Про Жеребятникова хоть и рассказывали довольно равнодушно, без особенной злобы, но все-таки не любовались его подвигами, не хвалили его, а, видимо, им гнушались. Даже как-то свысока презирали его. Но про поручика Смекалова вспоминали у нас с радостью и с наслаждением. «Дело в том, что это вовсе не был какой-нибудь особенный охотник-высечь, в нем отнюдь не было чисто жеребятнического элемента. Но все-таки он был отнюдь не прочий высечь. В том-то и дело, что самые розги его вспоминались у нас с какой-то сладкой любовью. Так умел угодить этот человек арестантам. А и чем? Чем заслужил он такую популярность?» Правда, наш народ, как, может быть, и весь народ русский, готов забыть целые муки за одно ласковое слово. Говорю об этом как об факте, не разбирая его на этот раз ни с той, ни с другой стороны. Не трудно было угодить этому народу и приобрести у него популярность. Но поручик Смекалов приобрел особенную популярность, так что даже о том, как он сёк, припоминалось чуть ли не с умилением. «Отца не надо», — говорят бывало арестанты, и даже вздыхают, сравнивая по воспоминаниям их прежнего временного начальника, Смекалова, с теперешним плацмайором. «Душа — человек!» «Был он человек простой, может, даже и добрый по-своему, но, случается, бывает не только добрый, но даже и великодушный человек в начальниках. И что ж, все не любят его» а над иным так смотришь и просто смеются. Дело в том, что Смекалов умел как-то так сделать, что все его у нас признавали за своего человека. А это большое умение, или, вернее сказать, прирожденная способность, над которой и не задумываются даже обладающие ею. Странное дело, бывают даже из таких и совсем недобрые люди, а между тем приобретают иногда большую популярность. Небрезгливы они, негодливы к подчиненному народу. Вот где, кажется мне, причина. Борчонка-белоручки в них не видать, духа барского не слыхать, а есть в них какой-то особенный простонародный запах, прирожденный им. И, боже мой, как чуток народ к этому запаху. Чего он не отдаст за него? Милосерднейшего человека готов променять даже на самого строгого, если этот припахивает их собственным пасконным запахом. Что ж, если этот припахивающий человек сверх того и действительно добродушен, хотя бы и по-своему, тут уж ему и цены нет. Поручик Смекалов, как уже и сказал я, иной раз и больно наказывал. Но он как-то так умел сделать, что на него не только не злобствовали, но даже напротив, теперь, в мое время, как уже все давно прошло, вспоминали о его штучках пресечений со смехом и с наслаждением. Впрочем, у него было немного штук, фантазии художественной не хватало. По правде говоря, была всего-то одна штучка — Одна единственная, с которой он чуть не целый год у нас пробавлялся. Но, может быть, именно она и мила-то была тем, что была единственная. Наивности в этом было много. Приведут, например, виноватого арестанта. Смекалов сам выйдет к наказанию, выйдет с усмешкой, с шуткой, а чем-нибудь тут же расспросит виноватого, о чем-нибудь постороннем, о его личных, домашних, арестантских делах. И вовсе не с какой-нибудь целью, не с заигрыванием каким-нибудь, а так просто. Потому что ему действительно знать хочется об этих делах. Принесут розги, а Смекалову стул. Он сядет на него, трубку даже закурит. Длинная у него такая трубка была. Арестант начинает молить. «Это ж, брат, ложись, чего уж тут?» — скажет Смекалов. Арестант вздохнет и ляжет. «Ну-тк, любезный, умеешь вот такой-то стих наизусть?» «Да как не знать, ваше благородие, мы крещеные, с из детства учились». «Ну-так читай». И уж арестант знает, что читать, и знает заранее, что будет при этом чтении, потому что эта штука уже тридцать раз уже и прежде с другими повторялась. «Да и сам Смекалов знает, что арестант это знает». Знает, что даже и солдаты, которые стоят с поднятыми розгами над лежащей жертвой, об этой самой штуке тоже давно уж наслышаны. И все-таки он повторяет ее опять. Так она ему раз навсегда понравилась. Может быть, именно потому, что он ее сам сочинил, из литературного самолюбия. Арестант начинает читать, люди с розгами ждут. А Смекалов даже принагнется с места, руку подымет, трубку перестанет курить, ждет известного словца. После первой строчки известных стихов арестант доходит наконец до слова «на небеси». «Только того и надо!» Стой — «Стой!» — кричит воспламененный поручик и мигом, с вдохновенным жестом, обращаясь к человеку, поднявшему розгу, кричит «А ты ему поднеси!» И заливается хохотом. Стоящие кругом солдаты тоже ухмыляются. Ухмыляется секущий, чуть не ухмыляется даже секомый. Несмотря на то, что розга по команде «поднеси» свистит уже в воздухе, чтоб через один миг как бритва и резнуть по его виноватому телу. И радуется Смекалов. Радуется именно тому, что вот как же это он так хорошо придумал и сам сочинил «На небеси и поднеси» и, кстати, и в рифму выходит. И Смекалов уходит от наказания совершенно довольный собой, да и Высечный тоже уходит чуть недовольным собой и Смекаловым. И смотришь, через полчаса уж рассказывает во строге, как и теперь, в тридцать первый раз была повторена уже тридцать раз прежде всего повторенная шутка. Одно слово, душа человек, забавник. Даже подчас какой-то маниловщины отзывались воспоминания о добрейшем поручике. «Бывало, идешь это, братцы?» Рассказывает какой-нибудь арестантик. И все лицо его улыбается от воспоминания. «Идешь. А он уж сидит себе под окошком в халатике. Чай пьет, трубочку покуривает. Сними шапку. Куда, Аксенов, идешь?» «Да на работу, Михаил Васильевич. наперво в мастерскую надоть. Засмеется себе. То есть душа человек». «Одно слово — душа!» «И не нажить такого», — прибавляет кто-нибудь из слушателей.